ТОЛЬКО САДЕШЬ ТЫ -то ПОСРАТЬ, КАК УНИТАЗ НАЧНЁТ ТЕБЯ РАСЦЕНЯТЬ Пожалуйста, спасите! Я не хочу умирать! Я просто хотел посрать! Я хочу посрать! Пожалуйста, я не хочу умирать!